Марио продолжает рассказ. Он признается, что ему было сложно продолжать. Перед реакцией своего сына он все еще ощущал страх в животе. Так что ему понадобилось глубоко отдышаться и глотнуть пиво, прежде чем повторить реплику сына. «Господи, папа!» — сказал Дэвид. «Что же такого серьезного ты мне хочешь сказать? Ты проглотил пол бокала пива. Случилось что-то страшное?» «Страшное? Сначала мне действительно это показалось страшным. Я очень разозлился». Я понимаю, что все еще боюсь обвинить тебя, боюсь твоей реакции. Ладно, дело вот в чем. Я узнал от постороннего человека, что в прошлом году Мишель получила в наследство большую сумму денег. Ты можешь себе представить, как чувствует себя отец, узнав такое. Узнать, что чужие люди в курсе наших дел раньше твоей матери и меня. Скажи, пожалуйста, почему вы с Мишель ничего нам не сказали? Мне казалось, о такой хорошей новости кричат на всех углах. «Ладно, папа, не нужно так кричать, нас услышат все соседи. Успокойся, ты имеешь право расстраиваться. Вот уже несколько месяцев я хочу тебе об этом рассказать, но Мишель мне запрещала. Говорит, ты станешь завидовать и не смиришься с тем, что невестка богаче твоего сына. Мол, для тебя это не будет хорошей новостью. Сначала я с ней согласился, но через пару месяцев, особенно когда ты принялся расспрашивать, как мы можем позволить себе некоторые расходы, мне становилось все больше не по себе». Я хотел тебе обо всем рассказать, но Мишель все просила еще немного подождать. В конце концов, это ведь ее деньги, поэтому я не мог перечить». «Я не согласен. Если бы ты действительно хотел мне рассказать, так бы и сделал, и попросил ничего не говорить Мишель. Ты просто не хотел мне рассказывать, а теперь все сваливаешь на свою жену». «Раз так, папа, если ты не хочешь мне верить, нам лучше тут же прекратить этот разговор. Не то я разозлюсь и буду потом жалеть о своих словах. По-моему, То, что мы сейчас делаем, слишком важно, чтобы срываться в свои старые привычки. Ты согласен остановиться и продолжить этот разговор на следующей неделе? Боже мой, сынок, ты становишься мудр. Ты абсолютно прав, я рад, что ты ставишь меня на место. Мне действительно хочется тебя обвинить. Видно, это еще больно ранит меня. Знаешь, что в этой ситуации беспокоит меня больше всего? Сначала мне казалось, что это скрытость. Но еще сложнее мне принять то, что Мишель стала богатой. Работает все больше и, главное, зарабатывает больше тебя. Мне стыдно за тебя. Не знаю, как ты такое терпишь. Будь я на твоем месте, я бы, наверное, работал в ресторане по 7 дней в неделю, лишь бы показать, что приношу в семью больше жены. Папа, ты все еще веришь в эту старую чепуху, что у женщины нет права зарабатывать больше мужчины? Неужели это так сложно принять? Нас Мишель это устраивает и не беспокоит. Не понимаю, почему такие мелочи волнуют и возмущают тебя. Должно быть, Мишель чувствовала, как тебя это впечатлит. Теперь ясно, почему она не хотела, чтобы я тебе об этом говорил. Неужели она думала, что я никогда не узнаю? Она меня за дурака держит. Какая пощечина твоему эго, правда? Расслабься, папа, ты весь побагровел от злости. В глубине души я тебя понимаю, это должно быть нелегко. Но поверь мне, могу поручиться, что Мишель не желала тебе зла. Напротив, она не хотела, чтобы ты расстраивался. Когда я ей говорил, что пора обо всем рассказать вам с мамой, она просила еще немножко подождать, хотела найти способ, как вам это лучше преподнести, особенно тебе. Теперь я понимаю, это была неудачная мысль, но что я мог поделать? Это же ее наследство. Я должен был уважать ее решение. Ты спрашиваешь, почему я не сказал только тебе, у от Мишель. Я бы не мог так поступить, папа. Это бы означало лгать своей жене, я никогда бы не стал врать ради другого человека. Мне бы не хотелось, чтобы кто-то так поступал со мной, поэтому я не делаю этого с другими. Ладно, Дэвид, теперь я лучше понимаю твою точку зрения. Дай мне время все это переварить. Ах, какое облегчение вот так поговорить, правда? Я так счастлив раскрыться, рад, что мы с Анной за это взялись. Это очень нам помогает. Когда она впервые рассказала мне об этом, я не хотел ввязываться. Думаю, я боялся, что если она слишком этим увлечется, наши отношения испортятся часть именно поэтому я согласился сходить с ней на вторую встречу. Кроме того, надо признать, я увидел, как сильно ей помогла первая встреча с Лиз Бурбо. Мне было любопытно узнать причину.